Глава 5. В завязке. Тони Летьери. Позвонил мой друг, Рон Лафит, и сказал, что у него есть группа, которой нужна помощь. Парни топтались на месте. Они были в хреновом состоянии, и им нужен был тот, кто смог бы находиться с ними и помогать. Может быть, даже техническую работу выполнять. Я в то время не был знаком с Мегадес, но Рон организовал встречу с Дэйвом, Джуниором и Ником Мензей в суши-ресторане на бульваре Вентура. В юности я занимался единоборствами и был боксером, поэтому приходилось работать телохранителем, а это им тоже было нужно. Все как-то сошлось. Дейв с Джуниором жили в двухкомнатной квартире в северном Голливуде и выглядели хреново. На следующий день я поехал забирать Дейва, и дома у них творился настоящий бардак. Они сидели за журнальным столиком, на котором лежала всякая всячина, в этой мрачной квартире, не очень благоприятная обстановка». Мне было велено заставить Дэйва завязать, вернуть группу в студию, привести их в порядок и просто быть рядом. «Дэйв Мастейн, было у нас несколько нянек». За мной присматривал парень по имени Тони Летьери, который потом стал детективом, агентом УБН и сотрудником полицейской службы в Неваде. Примечание УБН – управление по борьбе с наркотиками. Он был моим телохранителем». Помогал мне тренироваться и в итоге познакомил с сенсеем Бенни, реактивным Уркидесом, мастером боевых искусств мирового класса, обладателем девятого дана, введенным в зал славы. Примечание сенсей с японского, буквально рожденный раньше старший. В Японии вежливое обращение к учителю, врачу, писателю, начальнику или другому значительному лицу или значительно старшему по возрасту человеку. В данном контексте тренер – наставник. Тони Латьери. С Дэйвом было очень сложно. Поначалу это был кошмар. Он был не в лучшем расположении духа, он всегда хотел ширнуться и заниматься своими делами. Но Лейбл сказал, если в ближайшее время ничего путного не выйдет, группа может идти на все четыре стороны. Я был с Дэйвом каждый день и водил его на встречи. Мы стали устраивать собрание группы у меня дома в Шерман Окс. Дэйв ездил на прием к врачу, который занимался с ним экспериментальной медициной. Я носил с собой эти лекарства, потому что каждые несколько часов ему нужно было их вкалывать, чтобы он себя нормально чувствовал. Мы с Дэйвом довольно долгое время не расставались ни днем, ни ночью, и все делали вместе. Он был готов взять себя в руки, вернуться к репетициям и снова сочинять песни для альбома «Rust in Peace». Рэндал Кертс. «Я знал Рона Лафита со времен, когда он был гастрольным менеджером Эрмард Сейнт, а я держал музыкальный магазин в Чикаго». «После того, как в феврале 1989 я перебрался в Лос-Анджелес учиться на басиста в Институте музыкантов, мы столкнулись друг с другом, и он предложил мне работу в Мегадес, которую я принял не сразу. Я встретился с Роном и Ником Мензой за обедом, они обрисовали мне ситуацию, и я согласился. Я занимался Дэвидом Элевсоном, который жил в Студио Сити. Но оба Дэва столкнулись с проблемой реабилитации. Ник Мензой стал их новым барабанщиком. Гитариста у них не было». Первые пару месяцев Дэйва Мастена я не видел. Я был 22-летним салагой и действовал по ситуации. Я думаю, они наняли меня, потому что я новичок, хороший парень со Среднего Запада, еще не испорченный деньгами. Наркоту я не употреблял, и я думаю, им это было на руку. Джуниор прошел весь курс, он понимал всю важность, поэтому не филонил. Когда я приехал, они сидели на бупринорфине, кололись, занимались терапией, Бупринорфин был лучшим средством после метадона и была надежда, что после того, как они отключатся, на этом все закончится. Со временем Элевсон стал менее зависимым от бупринорфина и более активным и самостоятельным. Он стал сбрасывать вес и возвращаться в форму. Следующей моей задачей было установить аппаратуру в студии, чтобы они с Ником могли собраться, сочинять музыку и обмениваться идеями в ожидании возвращения Мастейна. С Мастейном я встретился только месяца через два после того, как начал с ними работать – «Однажды утром я приехал домой к Джуниору с кофе и пончиками, и дверь открыл Мастейн. Раньше мы не виделись. Он ушел из клиники, приехал к Джуниору, и они ширялись. Затем настало время вернуться к доктору Марксу. Он попросил меня сделать пару звонков. Так прошла первая встреча с Мастейном. Дэйв Мастейн. Когда мы вернулись в студию, чтобы записать старую песню Алиса Купера «No More, Mr. Nice Guy» для фильма Уэса «Краевая на электрошок», я все еще жил с Тони Латьери». Продюсером выступил Дезмонд Чайлд. Он был крутым автором песен, который написал все эти хиты для Бон Джови, Вера Шер и других. Он был попсой, а я металюгой. Мы плохо ладили. Я постоянно копался с усилителем, лишь бы его не видеть. Я частенько забирался на крышу студии, потому что Дес меня доставал. Он хотел, чтобы я исполнял эти попсовые припевы и бэк-вокалы, и играл эти сопливые аккорды. А я понимал, что не могу заниматься этим дерьмом. «Дэвид Эллифсон». Мы пошли в студию «Рекорд-план» с продюсером Дезмондом Чайлдом. Он был успешным человеком в индустрии звукозаписи. Однажды после обеда мы с Дэвом сидя на крыше, курили и слушали, как Дезмонд нам говорит. «Если вы, парни, сможете взять себя в руки, добьетесь огромных успехов». «Дэйв Мастейн». Рон Лаффит настаивал на лечении. Я жаловался на то, что в группе нас всего трое, а не четверо, как обычно. Он сказал, что гитарный техник «Спорт» может сыграть на акустике. Когда он это сказал, я психанул, но в итоге согласился. Дэвид Эллифсон. Режиссером клипа стала Пенелопа с Фирис, которую мы уже знали по фильму «Падение западной цивилизации», где появилось наше видео на песню «In my darkest hour» с альбома «So far, so good so what». Кстати, она выступила режиссером того клипа. В фильме «Стиляги» использовали нашу версию песни "These boots are made for walking», в котором снялись Джон Крайер, Ли Винк и Фли из «Red Hot Chili Peppers». С Пенелопой у нас своя история, но клип меня разочаровал, потому что все потакали Дэву. Быстро стало понятно, что звездой клипа будет Дэйв, а нас с Ником Мензой бросили в тюремную клетку, дав спеть один припев. Было тяжело. Мы были еще не до конца в завязке, но на пути к этому я прекрасно понимал, что если употребление наркоты никак не сказалось на нашей дружбе, то трезвый образ жизни еще как сказался. Тони Латьери. Дэйв принимал все эти препараты под надзором доктора Маркса и был никакой. Иногда он едва стоял на ногах. Я забрал его на съемки, нас встретил Рон Лафит. Пенелопа видела, что Дэйву хреновые съемки проходили со сложностями. Дэйв едва ли был в состоянии что-либо делать. Она поставила его на сцену, и он должен был сыграть соло, пока сцена вращалась, но терял равновесие. Я стоял прямо за ним, за камерой, потому что он постоянно падал. Его засняли с пояса, пока я пригнулся и держался за его петельку для ремня, и сцена вращалась. Это был полный пиздец. Дэйв Мастейн. Рон Лафит, тот же парень, что занимался со мной во время записи с Дезмондом Чайлдом, говорил мне... «Дэйв, у тебя все получится!» Пенелопа выдрузила меня на пьедестал вроде вращающегося стола, только он был неупругим, а шатался. Он стал вращаться, и она мне сказала, «Посмотри в камеру». Я повернулся и посмотрел, повернулся и посмотрел. Приходилось вращать головой, чтобы успевать за камерой, и потом обратно, чтобы начинать новый кадр. Я был под психотропными веществами, башка кружилась. Я не мог, вращаясь по кругу, смотреть через плечо, потом через другое, да еще одновременно играть на гитаре». Волосы летели в морду. Меня снимали отдельно от всех. Мне повезло, что мы столько отсняли. Я был в крайне плачевном состоянии. Когда настало время снимать сцену со всей группой, я начал ныть, что мы не трио и нам не хватает гитариста, поэтому в сцене в тюремной решетке сзади стоит четвертый парень, просто тень с длинными волосами. Это Рон Лафит. Пенелопа, наверное, немного разочаровалась, она крайне не вовремя увидела меня в таком состоянии. Я по-прежнему пытался добраться из точки А в точку Б, стараясь завязать с наркотической зависимостью. Дэвид Элифсон, Рон Лафит работал на крупную управляющую компанию Липман энд Кахейн, владельцами которой были два брата Майкл и Терри Липманы, а также Роб Кахейн. Кахейн был менеджером Джорджа Майкла, когда тот был на пике карьеры. Терри Липман был продюсером-менеджером, а Майкл Липман немного напоминал мне Майкла Кейна. Премьера клипа «Но мо мистер Найс Гай» состоялась в китайском клубе в Голливуде. Пришел Элис Купер. Его новая пластинка, которая называлась «Трэш», добилась огромного успеха, и Дезмонд Чайлд вместе с ним написал для нее песни. Элис к тому времени уже завязал, а мы нет. Особенно Дэйв. Братья Липманы были с Роном Лафитом и остались недовольны. «Наступает время, когда не знаешь, хочешь ли ты завязать, но, безусловно, не хочешь больше быть обдолбанным и едва сводить концы с концами». Сомневаюсь, что Дэйв когда-нибудь хотел завязать, но все в индустрии были очень серьезно настроены. Дэйву нужно завязать, мы не можем с ним работать, и ему нужно прекратить. Дэйв Мастейн. Они хотели, чтобы я пришел на глупую вечеринку по случаю премьеры и вел себя так, будто меня шарахнуло током. Мне эта идея не нравилась. Что за идиотизм? Меня должны были одеть в комбинезон, пристегнуть к стулу, я должен был делать вид, будто меня казнят на электрическом стуле. Так я и сделал, но был не в восторге. Рандел Кёртс. Мы выпустили эту песню, чтобы Мегадесс не списали со счетов, пока все пытались собраться за кадром. Мы устроили вечеринку по случаю выхода клипа в местечке Палас, куда пришли представители индустрии. Мы с Тони были в капюшонах и черном прикиде и вывели Мастейна в оранжевом комбинезоне прямо с киноафиши. Мы посадили его на стул, и он продолжал вставать. Он должен был вести себя как ненормальный, но я перестарался и силой усадил его обратно на стул, и вся эта чертова хрень чуть не рухнула». Все было довольно скромно. Затем кто-то еще вышел в капюшоне, когда снял, оказалось, что это Элис Купер. Он опустил рубильник и поджарил Мастейна. Дэйв Мастейн. Я мотался как говно в проруби между довольно злачным старым отелем на Голливудском бульваре и домом матери Элсинар. Приходилось иметь дело с доктором Марксом, инъекциями бупринорфина в живот таблетками. Приходилось ездить к нему из Элсинара и творилось все это безумие, которое стало происходить в моей жизни. Из-за наркоты и алкоголя. Ник был уже постоянным участником группы, и мы начали сочинять песни для нового альбома, пусть даже были невменяемыми. Мы с Дэвидом катались в его фургоне, и я придумывал какие-то отрывки текстов. Мы просто колесили по округе и валяли дурака. Мы как бы ждали. Ждали успеха. Ждали прихода. Ждали вдохновения, ждали возможности достать товар, ждали, когда перестанем долбить наркоту, ждали, когда это чертовое чистилище закончится, и мы больше не будем ничего ждать. Но в итоге окажемся там. Где я там? Не знаю. А пока мы таскались без дела и жгли бензин, я написал текст для песни Лукреция на заднем сиденье, чувствуя себя совершенно никчемным. Засидевшись допоздна, я на цыпочках иду в темноту. Многие из тех полночных текстов я писал под наркотой, хотя Хэнга Эйтин была по другую сторону всего этого веселья, потому что я уже вышел из лечебного центра. За мной присматривал Джош Немец, менеджер по подбору артистов лейбла Capital. Он был гитаристом Синди Лопер. Хэнга Эйтин у меня была в голове еще со времен «Пэник» моей первой группы. Примечание. Композиция посвящена ангару 18, расположенному на авиабазе города Дейтон, штат Огайо. В нем якобы хранится корабль пришельцев, привезенный туда из Розуэлла после Розуэллского инцидента в 1947 году. Джош предложил спеть что-нибудь о пришельце, поскольку считал, что песня о пришельцах. «Я придумал слова. Петь о пришельце я не собирался, и тогда мы придумали два слова народная жизнь». «Инопланетные машины» переводят в криогенное состояние, «история о многом умалчивает», «Безоговорочное доверие, а кто же станет подозревать военную разведку?» «Всего два слова, не имеющие смысла. Кажется, я увидел слишком много. Ангар 18. Я знаю слишком много». Рэндал Кёртс. Даже в невменяемом состоянии Мастейн мог вести себя ужасно забавно. Мы с Джуниором поехали с ним на эту тематическую беседу, которую устроила маркетинговая компания Боба Чаопарди «Концерт Маркетинг». Мастейн должен был сидеть за столом. Он давно не появлялся на публике и выглядел хреново. К тому же принимал лекарства доктора Маркса, после которых его клонило в сон и отшибало память. Дэйв время от времени отрубался. За столом вместе с ним было еще пять-шесть музыкантов. Одним из них был Дон Докен. Мастейн зашел в последнюю минуту и сел на свое место с краю. Сразу же все стали аплодировать и кричать. Он был не только крутой звездой, его еще и не видели довольно давно. Он был бледным и едва двигался. Казалось, он упадет на месте». Он сидел, опустив голову и закрыв глаза, и никто не знал, что происходит. В какой-то момент Дона Докина спросили о планах, и он ответил, что подумают выпустить сольный альбом. И вдруг Мастейн поднял голову и выдал «И как ты его назовешь?» «Дон?» «Дейв Мастейн. Я жил у мамы в Эльсенар, вдали от соблазнов и возможности достать наркоту. Наш гитарный техник «Спорт» приезжал и привозил мне лекарства». Я решил, раз я тут нахожусь и никого не знаю, мне приходилось мучиться и ждать, пока он привезет лекарства. На этом наши отношения с доктором Марксом закончились. В Эльцинер я впервые попробовал прыжок с парашютом. Все началось с того, что в одном из интервью я сказал, что хочу прыгнуть с парашютом. И журналистка неправильно меня поняла, написав, что я уже прыгал с парашютом. И теперь я решил, что действительно надо прыгнуть. Давать задний ход было слишком поздно. Мне не хватало адреналина, и несмотря на то, что было страшно, именно такая встряска мне и была нужна. Я подсел. Возвращаясь из парашютного центра в долине Перис возле озера Эльсенер, штат Калифорния, я увидел перед собой развалюху, которая ехала на север по шоссе пять. На бампере красовалась наклейка «Пусть коррозии все ваше ядерное оружие покроется с миром». Я сразу же понял, как будет называться «Мой новый альбом».